Ларго печально покачал головой. Фортуна изменила мне в этом больше нет сомнений. Мистер Сноу, вам придется продолжать одному. Мистер а Бонда счастливая рука, я сдаюсь. Теперь улыбались только губы Ларго, но не глаза. Мистер Сноу продолжил игру и поставил тысячу ш е с о т против ставки бонда. Бонд подумал. В два приема я получил 1600 долларов, больше 500 фунтов. Забавно было бы прекратить игру и передать банк в другие руки. Он снял свою ставку и сказал: пас. Рождался ропот. Не делайте этого, не делайте этого. Мелодраматично произнес Ларгу. Не говорите мне, что банк переходит в другие руки. Ну не надо, не надо. Если это случится, я застрелюсь. Окей, окей, я куплю банк, мистер б о н д а и мы посмотрим. Он бросил на стол несколько фишек на сумму 1600 долларов.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 было холодное любопытство. О, вы охотитесь на меня, друг мой, сказал он тихо. Вы меня преследуете. Что это, что это, в е н д е т т а Посмотрим, произведет ли на него впечатление словесная ассоциация. Подумал б о н т ы и сказал: просто когда я подходил к вашему столу, мне не понравилась аура вокруг вашей головы, точнее спектр ауры. Улыбка сползла с лица Ларго. Вот ты ему дали пощечину. Фу, в самом деле? Что вы имеете в виду? У каждого человека аура меняется в зависимости от его энергетического потенциала. Охотно пояснил Бонд. Вот мне показалось, что ваш спектр сулит вам поражение. Ну, возможно, я ошибся. Он указал на колоду. Давайте посмотрим. За столом стало тихо. И игроки, и зрители почувствовали, что между этими двумя возникла напряженность. До сих пор были шуточки, а теперь запахло враждой. Англичанин бросил перчатку из-за девушки, да, вероятно. Толпа облизывалась в предвкушении. Марго резко рассмеялся. На лице его вновь возникло выражение бравады, голос звучал уверенно и громко. «А, -а, а, мой друг, хочет сглазить мои карты? Там, откуда я прибыл, знают, что делать в таком случае. Он поднял руку и, з о б р а з и в указательным пальцем и мизинцем вилочку, и помахал ею перед лицом Бонда. Для собравшихся это был эффектный театральный жест, но Бонд и в самом деле ощущавший исходящий от этого человека сильный животный магнетизм увидел за этим знаком мафии раздражение и злость. О, вы, конечно, справитесь со сглазом, справитесь, но моя аура сильнее вашей, смеялся Бонд. Давайте сразимся. Ваш спектр против моего. И снова на л и ц е Ларгу.